Часть третья. Роман без героя. В Париж, в Париж. Между окончанием курсов и приездом Дьяконовой в Париж проходит год. Этот год является белым пятном в её биографии. Последняя запись в петербургском дневнике относится к 21 ноября 1899 года, а с 1 декабря 1900 года она уже ведёт записи в столице Франции на съёмной квартире. Это начало принципиально нового дневника, который она не просто пишет для одной себя, но тщательно редактирует, очевидно, готовя его к публикации. Поэтому иногда невозможно понять, это дневник в строгом смысле или роман в форме дневника. Брат Диаконовой утверждает, что это писалось именно как роман под названием Дневник русской женщины. Но если это так, если Лиза действительно собиралась публиковать свой роман как самостоятельное художественное произведение, то возникает вопрос: Неужели она думала, что кто-то что-нибудь сможет понять из парижской тетради, не зная двух предыдущих, Ярославской и Петербургской? Читать дневник русской женщины без знания прежней биографии автора невозможно, не имеет никакого смысла. Поэтому важно, если не знать, то хотя бы представлять, что происходило в её душе в течение последнего года, проведённого в России. Чем она занималась, мы как раз знаем. Закончив курсы, Лиза вернулась в Ярославль и работала в библиотечной комиссии общества распространения начального образования. Таким образом, она год проработала в системе народных библиотек и читален, широко открывавшихся в это время. История начального народного образования в императорской России малоизученная страница нашего прошлого. откуда устойчивый миф о якобы полной безграмотности народа до революции. И всё-таки можно предположить, что эта деятельность не устраивала Лизу, её переезд за границу был предрешён. Ещё в октябре 1899 года в Петербурге она пошла к министру юстиции Муравьёву, как к высшей инстанции для выяснения вопроса, хотя и знала заранее, что ей будет, наверное, отказано. А вопрос заключался вот в чём: имеет ли женщина в России право на юридическое образование и адвокатскую практику? Николай Валерианович Муравьёв, в прошлом прокурор Ярославского окружного суда, выдвинулся по службе в 1881 году, будучи назначенным главным обвинителем по делу о злодеянии 1 марта 1881 года, жертвую коего стал в бозе почивший император Александр II. В том же году он был назначен прокурором Петербургской судебной палаты, затем исполнял эту же должность в Москве. В 1891 году стал тайным советником, а через год государственным секретарем. 1 января 1894 года он возглавил Министерство юстиции и оставался на этом посту до январских революционных событий 1905 года. В отличие от либерального министра внутренних дел Святополка Мирского, Муравьёв занимал в вопросе о переговорах с рабочими крайне жёсткую позицию и отказал посетившему его накануне кровавого воскресения Георгию Гапонову поговорить с царём на эту тему, а самого Гапона на совещании в министерстве внутренних дел предлагал арестовать. После кровавых событий он ушёл в отставку и отправился послом в Рим. где Скоропастижный скончался в декабре 1908 года и был похоронен на итальянском некатолическом кладбище в римском районе Тистаччо. Обращаться к Муравьёву с таким вопросом было бесполезно, но если Лиза поступила так, значит это имело для неё какой-то смысл. Во-первых, она хотела окончательно убедить саму себя, что все пути наверх в России для неё закрыты. Единственной возможностью для продвижения была педагогическая карьера, и Лиза одновременно думала остаться в Петербурге, чтобы продолжить изучение русской истории у Лаппа-Данилевского, приват-доцента Петербургского университета. Это самый простой, не представляющий никаких затруднений план, пишет она. Практически даже очень полезный, так как даёт мне возможность приобрести необходимый педагогический навык. Но препятствием к этому является моя личная воля. Эти загадочные слова говорят только о том, что становиться преподавателем Дьяконова не хотела. В её понимании это означало стать колёсиком и винтиком в мужской системе воспитания и преподавания. Во-вторых, и это очень важно, Дияконова при всей своей склонности к рефлексии была человеком поступка. Поход к министру с заведомо обречённой целью всё-таки был поступком, в котором проявлялось её человеческое достоинство. Не случайно Лиза подробнейше описывает этот визит на последних страницах своего петербургского дневника. Когда-то поступление на курсы было настоящим подвигом с её стороны. Также до последнего момента она и верила, и не верила, что судьба улыбнётся ей, и делала всё возможное и невозможное для этого. Вообще все отношения Дьяконовой с Российской империей странно напоминают отношения с родной матерью, а в мистическом плане спокойным отцом. Посмотрите на меня. Ведь я ваша дочь, ваше порождение. Посмотрите на меня. Почему так больно мне жить? Ответа на этот вопрос Лиза в сучности ждала и от Капустиной, и от Введенского, и от Неплюева, словом, от всех важных мужчин, что встречались на её пути. А её сопротивление женской среде на курсах напоминает её четырёхлетнее противостояние родной матери. Не позволить себя сломать, запугать, подчинить. Но что она хотела доказать? Если бы она сама это знала. Поход к министру Муравьёву также был жестом отчаяния, что этот законник мог ей сказать? Но, по крайней мере, она заставила на себя посмотреть. Дала понять, что она существует, и она не такая, как все. До появления министров в комнате приёма девушка внимательно рассматривала посетителей. Мне было смешно и странно видеть этих взрослых бородатых мужчин, которых устанавливали, как школьников, и вытягивали полукругровнее, а они повиновались как автоматы. Наконец выстроились. Да мы же остались сидеть. Дальше всё было так, как должно было быть. Несколько путаясь от желания высказать как можно короче, я спросила его о юридическом образовании женщины и возможно ли применить свои познания к делу. На это я могу вам ответить справкой из закона, по которому женщинам Запрещается заниматься адвокатурой. Тогда Анна намекнула министру, что в таком случае уедет за границу. Когда-то такая угроза сработала с Капустиным. Он ответил равнодушно: "Во всяком случае, я бы вам не советовал". В результате Дьяконова ушла от него, получив то, что хотела получить моральное право на эмиграцию. На душе было смутно, скверно и тяжело от сознания своей зависимости, своего рабства. Запретили. Мужчинам легко решить этот вопрос. Но от чего запретили? Потому что мы женщины. И в эту минуту я готова была ненавидеть свою любовь к родине, удерживающую меня здесь. Она одна мешает мне переменить подданство, уехать в ту страну, где женщина наиболее свободна. нужно ли говорить, что это была Франция, поклонницы которой она стала ещё девочкой. И этому немало способствовала библиотека матери, где сплошь стояли французы на французском языке: Руссо, Сталь, Верн, Гюго, Реннан, Стендаль. Наполеон был её обожаемым героем. Его портрет был на её столе. Если бы я жила во время Наполеона и была француженкой, я воздвигла бы ему храм, писала она. В сущности, я давно решила не выходить замуж за русского, а за француза. Не говоря уже о франко-русских симпатиях, мне ещё недавно пришлось узнать из книги, что от браков с иностранцами, то есть от смешанных, рождаются наиболее умные дети. А ведь как хотите приятное иметь умных детей. словом в Париж решено и точка